Глава 12. Несун, пойди сюда, парень, Несун. Мужчины засмеялись, женщины захихикали. Несан отчаянно желал, чтобы его физиономия не становилась такой же красной, как его шевелюра, всякий раз, когда мастер Драмонт обращался к нему подобным образом. Бросив щетку в жирный котелок, он помчался выяснять, зачем его зовет шеф-повар, оббегая один из длинных столов. он задел локтем бутыль, поставленную кем-то на самый край. Ниссан умудрился подхватить тяжелый темно-синий сосуд буквально над самым полом. Облегченно вздохнув, он водрузил бутыль на место возле горки нарезанного хлеба и тут услышал, что его снова зовут. Ниссан остановился перед мастером Драмондом, не поднимая глаз от пола. Ему вовсе не хотелось огрести подзатыльник, за то, что ему не нравится быть объектом для шуток. «Да, мастер Драмонт». Толстобрюхий шеф-повар вытер руки о белое полотенце, вечно болтавшееся у него на поясе. «Ниссан, ты самый неуклюжий поваренок, которого я в жизни видал!» «Да, господин». Мастер Драмонт привстал на цыпочки и выглянул в окно. Кто-то позади Ниссана выругался, обжегшись о горячую сковородку, и в сердцах пнул металлический ухват, лежавший возле очага. Поскольку гневных воплей не последовало, Ниссан понял, что это сделал не кто-то из хокенцев поварят Мастер драмонт ткнул в сторону черного хода. — Принеси дров. Нужны дубовые поленья и яблоня, чтобы пропитать ароматом ребрышки. — Дуб и яблоня. Слушаюсь, господин. Но сперва повесь на крюк четырехручный котел — «И поторопись с дубом!» «Да, господин», — покорно кивнул Ниссан. Здоровенные дубовые поления для очага были тяжеленными, и после них вечно оставались занозы. А дубовые занозы самые поганые, потому что еще много дней нарывают. Что ж, хотя бы яблоня не такая дрянь. Неслабая работенка предстоит. Он это точно знал, поскольку дров перетаскал уже достаточно. «И посматривай, когда прибудет повозка мясника. Она должна быть с минуты на минуту. Я Ингеру шею сверну, если он ее поздно отправил». «Повозка мясника?» — поднял глаза Ниссан. Он не осмелился спросить то, что хотел. «Вы хотите, чтобы я ее разгрузил, господин?» Мастер Драмонт уткнул кулаки в толстые бока. «Неужто ты начал думать, несан Работавшие рядом женщины фыркнули от смеха. «Конечно, я хочу, чтобы ты ее разгрузил. А если уронишь что-нибудь снова, как в прошлый раз, я поджарю твою тощую задницу». «Слушаюсь, мастер Драмонт», — дважды поклонился Ниссан. Удаляясь, он уступил дорогу коровнице, принесшей мастеру Драмонту на пробу сыр. Одна из делавших соуса женщин схватила его за рукав, прежде чем он успел удрать. Так где эти шумовки, которые я просила? — Скоро будут, Джили, как только я... Она схватила его за ухо. — Не смей разговаривать со мной свысока! — рыкнула джилли и выкрутила ухо. — Тебе подобные в конечном итоге всегда так разговаривают, а? — Нет, Джили, клянусь, даже и не думал. Я всегда с большим уважением отношусь к андерцам. «Я каждый день твержу своей мерзкой натуре, что в моей душе и в моем сердце нет места ненависти и желчности, и молю Создателя, чтобы он даровал мне силы укрепить мою слабую душу или гореть мне в вечном огне», — затороторил он. «Я принесу тебе шумовки, Джили. Пожалуйста, отпусти меня, чтобы я за ними сходил». «Давай, и побыстрей», — отвесила она ему подзатыльник. Потирая горящее ухо, Ниссан помчался к раковине, в которой сохли шумовки. Схватил несколько штук, отнес их Джилле и вручил с максимальным почтением, которое только смог изобразить, памятуя о том, что мастер Драмонт искосо следит за ним, вне всякого сомнения, размышляя, не поколотить ли его за то, что он не принес шумовки раньше. Тогда сейчас он бы уже выполнял приказ повесить котел и отправиться за дровами. Ниссан с поклоном протянул шумовки. «Надеюсь, ты найдешь в себе силы прийти на дополнительное покаяние на этой неделе?» Джилли выхватила шумовки. «И какие только унижения от вас нам, Андерцам, не приходится терпеть!» «Да, Джилли, я нуждаюсь в дополнительной пятимье. Благодарю тебя, что напомнила». Она удовлетворенно что-то буркнула и вернулась к работе. Ниссан, сгорая от стыда за то, что позволил своей гнусной сущности обидеть Андерку, поспешил позвать на помощь других поварят, чтобы повесить тяжеленный котел на крюк. Он обнаружил Морли, который возился по локоть в горячей воде. Тот очень обрадовался представившейся возможности остудить руки, пусть даже если для этого придется таскать тяжести. Оглядываясь через плечо, Морли помог поднять тяжелый котел. Для него это не составляло такого труда, как для Ниссана. Несан был тощим, а Морли – мускулистым. «Сегодня вечером большая вечеринка», – заговорчески усмехнулся Морли. «Понимаешь, что это значит?» Несан улыбкой подтвердил, что да, понимает. «Будет толпа гостей, мех, песни, много еды и выпивки. Гости будут все веселей, вино и эль потекут рекой». И если им станут попадаться полупустые бокалы и бутылки, никто не обратит на это внимания. Это единственное преимущество в работе на министра культуры, заметил Ниссан. У Морли вздулись от напряжения мышцы шеи. Котел был очень тяжелый. Он наклонился к Ниссану поближе. — Ну, тогда тебе следует проявлять больше уважения к Андерцам, иначе лишишься этого преимущества. а заодно крыши над головой и жратвы. Ниссан кивнул. Он вовсе не хотел проявлять неуважение. Он был обязан Андерцем всем на свете, но он постоянно сталкивался с тем, что Андерцев слишком легко оскорбить, хотя и понимал, что причина этих недоразумений в его нечуткости и невежестве и полагал, что ему некого винить, кроме самого себя. Как только котел оказался на месте, Ниссан закатил глаза и высунул язык, изобразив морле что сегодня они надерутся до просячего визга. Морли отбросил рыжие, как у всех хоккенцев, волосы со лба и беззвучно изобразил пьяные кания, а потом снова погрузил руки в мыльную воду. нисан улыбаясь, потрусил за дровами. Зарядившие последнее время проливные дожди прекратились, тучи ушли на восток, и в воздухе пахло свежестью и влажной землей. Нынешний весенний денек обещал быть теплым, Вдалеке сияли на солнце свежей зеленью засаженные поля. Порой, когда дул южный ветер, сюда доносился соленый запах моря. Но сегодня морем не пахло, хоть в небе и кружили несколько чаек. Бегая за очередной охапкой дров, Ниссан каждый раз смотрел на аллею. Повозки мясника все не было. Когда он закончил таскать дубовые поления, туника вся пропиталась потом. На этот раз Ниссан заполучил лишь одну занозу – длиннющую, в подушечку большого пальца. Набирая дрова у поленницы с яблоневыми поленями он услышал ритмичное поскрипывание приближающейся повозки. Посасывая палец и безуспешно пытаясь извлечь зубами занозу, он из-под тяжка глянул в тень огромных дубов, что росли вдоль аллеи поместья, и увидел Броуни, упряжную лошадь мясника. Человек, сопровождавший груз, Шел по другую сторону повозки, и со своего места Ниссан не видел, кто это. Кроме мясника, в поместье приезжали и другие люди. От ученых, желающих посетить библиотеку Андерита, до слуг с сообщениями и докладами. А еще сюда заглядывало множество хорошо одетых людей с какими-то другими целями. Когда Ниссан впервые пришел на работу, его потрясли размеры не только кухни, где ему предстояло трудиться, но и всего поместья. Он боялся всех и вся, понимая, что отныне тут его новый дом, и ему придется приспосабливаться к работе, если он желает иметь ночлег и еду. Мать велела ему работать как следует, и тогда, если ему повезет, у него будет дом и еда. Она велела ему вести себя как подобает, выполнять приказы и следовать правилам, даже если они покажутся ему суровыми. И даже если задание будет тягостным, он должен выполнять его беспрекословно, без всяких жалоб. Отца у Ниссана не было. Во всяком случае, он не знал отца. Хотя были мужчины, которые, как он считал, могли бы жениться на его матери. У нее имелась своя комната, предоставленная работодателем, торговцем Ипсоном. Мать жила в городе, рядом с домом господина Ипсона, в домике прислуги. Мать Ниссана работала на кухне. Готовила еду. Она могла приготовить все, что угодно. Она всегда торопилась покормить Ниссана и не могла уделять ему много времени. Когда ему не нужно было идти на покаяние, мать часто брала его на работу, где могла присматривать за ним. Там он вращал-вертел, выполнял всякие поручения, мыл мелкие предметы, подметал двор и частенько чистил стойло, где стояли упряжные лошади господина Ипсона. Мать была ласковой. Ниссан знал, что она заботится и беспокоится о нем. А вот мужчины, с которыми она изредка встречалась, в лучшем случае считали Ниссана досадной помехой. Кое-кто, желая остаться с его матерью наедине, открывал дверь ее комнаты и вышвыривал паренька в ночь. Мать Ниссана заламывала руки, но была слишком безропотна, чтобы помешать этим мужчинам вышвырнуть сына на улицу. Когда его выставляли, Ниссан спал либо на пороге, либо под лестницей, либо у соседей, если те соизволяли приютить его. Иногда, если шел дождь, конюхи разрешали ему ночевать на конюшне. Ниссану нравилось спать с лошадьми, но он не любил обитавших на конюшне мух. Однако лучше уж терпеть общество мух, чем оказаться застигнутым ночью на улице мальчишками-андерцами. Утром мать уходила на работу, как правило, вместе со своим мужчиной, тоже работавшим у Ипсона, и тогда Ниссан мог вернуться в дом. А вечером, в те дни, когда ему приходилось предыдущую ночь проводить на улице, она всегда приносила ему что-нибудь вкусненькое, украдкой взятое с кухни, где она работала. Мать хотела, чтобы Ниссан выучился торговли, но не знала никого, кто согласился бы взять его в помощники, не говоря уж о том, чтобы ученики. Поэтому почти четыре года назад Когда он подрос достаточно, чтобы самому зарабатывать себе на пропитание, господин Ипсон помог матери пристроить Ниссана на кухню в поместье министра культуры, расположенное неподалеку от Ферфилда, столицы Андерита. Когда Ниссан туда пришел, один из служащих усадил его вместе с еще несколькими новичками и объяснил правила, рассказал, где Ниссан будет спать с остальными поварятами, какие у него обязанности и все прочее. Служащий очень серьезно растолковал, в каком важном месте им предстоит работать. Из этого поместья министр культуры управляет своим министерством, которое занимается практически всеми аспектами жизни Андерита. Поместье также является домом министра. Пост министра культуры – второй по значимости в Андерите. Главнее его только сам Суверен. Ниссан сперва думал, что его отправили на работу к какому-то обыкновенному торговцу. Он даже не представлял, что мать сумела пристроить его в столь престижное место. И очень возгордился. Позже он выяснил, что работа ему досталась тяжелая, как, впрочем, и любая другая в любом другом месте. Ничего шикарного в ней не было. Но все же несан гордился тем, что он, хоккейнец, работает в поместье самого министра. нисан узнал, что министр устанавливает законы, чтобы культура Андерита оставалась образцовой и чтобы права всех жителей были защищены, но все равно не понимал, что же такое делает министр культуры, что требует постоянного хождения туда-сюда стольких людей. Не понимал он и для чего нужно все время столько новых законов. В конце концов, что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо. Однажды он поинтересовался у одного Андерца, и тот объяснил, что постоянно обнаруживаются новые непорядки, и их нужно устранять. Объяснение Ниссан тоже не понял, но говорить об этом не стал. Даже один вопрос вызвал недовольство Андерца. Не справившись с занозой, он наклонился за очередным поленом, по-прежнему искоса поглядывая на повозку мясника. У одного из приближавшихся чужаков крупному мужчины в незнакомом военном облачении на плечах висел плащ, расшитый, как показалось Ниссану, клочками меха. Пальцы мужчины были унизаны кольцами, от которых к черным кожаным браслетам в металлических клепках на запястьях и предплечьях тянулись кожаные полоски. Голенище сапог тоже украшали серебряные клепки. Ниссан изумленно моргнул, увидев металлические клепки у мужчины в ухе и носу. На кожаном поясе висело оружие, которое нисан не мог представить даже в страшном сне. У правого бедра боевой топор, края которого чудовищными рогами сгибались настолько, что едва не соприкасались. Темная от времени и частого применения деревянная палка, к верхней части которой приделана цепь с шипастым шаром на конце, а внизу палки длинная пика. Копна темных густых волос... позволяло сделать предположение, что мужчина, возможно, андерец. Но густые брови доказывали, что это не так. Черные волосы обрамляли бычью шею, не уступавшую в обхвате талии Ниссана. Даже на таком почтительном расстоянии вид мужчины вызывал у Ниссана желудочный спазм. Проезжая мимо медленно плетущейся повозки мясника, чужеземец одарил долгим взглядом того, кто шел по другую сторону Броуни, Наконец, мужчина поехал дальше, вновь уставясь на окна поместья и оглядывая их с мрачным вниманием.